Глава д е в я т н а д ц а т а Обед я благополучно пропустила, занятая тренировками с Джокером. Или скорее занятая тем, чтобы быть занятой и не думать о странных, безумных, а порой совершенно абсурдных событиях, что в последнее время стали частыми гостями в моей жизни. Нет, но кто бы мог подумать, взял и арестовал Купера. И за что? За то, что тот якобы причастен к самому трагическому событию в моей жизни – свадьбе с Кристофером. Смешно. Шон и коварство – понятия несовместимые. Положа руку на сердце, должна сказать, что ж а к и й был не то чтобы очень умён. А если точнее, скорее глуп. С лошадьми Шон ладит неплохо, к женщинам умеет найти подход. И, наверное, на этом всё. Представить Купера в роли злодея – нет, что-то не клеится. Вот если в качестве марионетки, которую дёргал за ниточки загадочный кукловод, это ещё куда н и шло. Но я все же надеялась, что Кристофер ошибся, и Шон чист, как стекло свежевымытого графина. Одли и Карл предложили мне сократить обратный путь до герцогской берлоги, другими словами, воспользоваться артефактом переноса. Я безропотно согласилась, потому что чувствовала себя уставшей, разбитой, полностью выжатой. К тому же к вечеру праздно шатающихся на улицах наверняка прибавилось. Не хочу остаток дня провести в экипаже. Дома у Кристофера меня ждал сюрприз в виде создателя роскошных интерьеров мистера Генри Лейта. Я бы ему, несомненно, порадовалась, если бы к тому моменту не чувствовала себя издыхающей клячей. Сдохнуть, то есть пойти утопиться до ужина в ванной, мне не дали. Пришлось, сахарно улыбаясь, плестись в гостиную и заверять мистера Лейта, как я рада нашей встрече. «Ну, что скажете, мистер Лейт?» Спросила, когда мы с ним в о р о ж и л и с ь чашками с чаем и медовыми рогаликами. Мужчина придирчиво огляделся, пожевал губами, слегка скривился. Правда, быстро опомнился и проговорил тактично. «Хороший дом. Старинный. Лепнина на фасаде очень красивая». И замолчал, явно не зная, какие еще достоинства отыскать в этом кошмаре. «Мистер Лейт. Я вернула чашку на блюдце с ажурной каемкой. Я бы хотела придать этому дому хотя бы какое-то подобие уюта. а заодно потрепать нервы Грейстоку. Ну и в процессе ремонта и трёпки нервов найти хордовую шкатулку. А лучше полностью его переделать. Вы мне в этом поможете? Глаза у л а й т а заблестели. Он подскочил с кресла, едва не расплескав чайно-кружевную салфетку, и принялся расхаживать из стороны в сторону вдохновенно Таратория. Ваша светлость, это огромная честь для меня и великая радость. А что полностью, так это замечательно. У меня уже столько идей! «Столько идей!» Здесь бы хорошо смотрелись о л и в к о в ы е и б е ж е в ы е тона, а в столовой – благородная бронза и орех. Сделав паузу, чтобы перевести дыхание, л э й д повернулся ко мне. «Ваша светлость, а мы можем подняться на второй этаж? Или вы желаете переделать только первый?» «Я желаю переделать все!» Лучезарно улыбнулась художнику-оформителю и отправилась проводить ему экскурсию в верхних комнатах. Лейд фонтанировал идеями, а я слушала его в полуха и всё думала, где может быть спрятанная ибеновая шкатулка с её загадочным содержимым. Может, её вообще здесь нет, а если есть, то охраняется такими чарами, о которых я не имею ни малейшего понятия, раз уж в ней хранится что-то настолько ценно е и важное. Мне не терпелось выяснить, что же именно. д о к а з а т е л ь с т в о вины Кристофера? Но зачем бы ему их хранить? С каждым днём вопросов становилось всё больше, как и загадок. и все меньше ясности, и в голове, и в сердце. На этой мысли я запнулась и усилием воли вернула себя к мистеру Лейту. Он как раз говорил что-то про слоновую кость в интерьере ванной комнаты, а я рассеянно кивала, совсем соглашаясь. Замечательно, мистер Лейт. Мне все нравится. К концу нашего с ним общения уровень энтузиазма в художнике достиг небывалых высот. Когда изволите начинать, ваша светлость? Поинтересовался он, уже прощаясь. «Как насчет завтра?» Мужчина просиял. «Чудесно! Просто прекрасно!» И в предвкушении потер руки. «Не терпится превратить этот... Хороший дом в роскошный дворец, достойный такой изысканной леди, как вы, ваша светлость!» «Доброй ночи, мистер Лейт!» Выпроводив за дверь не в меру п е р в о з б у д и в ш е г о с я художника, я попрелась наверх приводить себя в порядок и настраиваться на еще один пыточный вечер в компании Грейстока. Но вечера не состоялось. в том смысле, что его светлость явиться к ужину не удосужился. Мне бы радоваться, но настроение почему-то испортилось. Я ждала вести о Шоне, надеялась услышать, что с ним все в порядке, что Грейс т о к о решил сдаться и перестать его преследовать. Но этот паршивец дома так и не появился. Не приехал он ни в десять, ни даже в полночь. Злая как х о р т я переоделась и легла в постель. Но сон не шел. Наверное, из солидарности с Кристофером. Я даже пыталась считать маленьких х а р д о н е т а после – крылатых пони. Всё б е з т о л к у Так и ворочалась сбоку-набок, поругивая мужа и искренне жалея ж а к и я Не помню, когда задремала. Наверное, уже под утро. Проснулась, когда сквозь плотно задёрнутые шторы пробивалась узкая полоска света. Проснулась, потому что мне было жарко, хоть я даже не укрывалась. Открыла глаза и поняла, чего у меня вдруг подскочила температура. Грейсток п р и с п о к о й н о спал в своей кровати. Вот наглость-то, сгробастав меня в охапку, сопя мне в шею и бесцеремонно прижимая к себе. К себе голому, судя по ощущениям. Во сне сорочка задралась. В общем, да, я правильно все ощущала. Грейс ток заворочился, добавив мне ощущений, и я пришла к единственно верному при сложившихся обстоятельствах решению. А вот сейчас уже точно пора в д а в и т ь